Глава 39. Когда Рикс подъезжал на своём Тандерберде к двери дома Дунстона, над горами вспыхнула кривая молния. Сильно пахло озоном, вдали над полями кружилась пыль. Рикс поднялся на крыльцо и нажал звонок. В руке он держал записную книжку и газету с описанием смерти Синти Эшер. Стоя под дверью, Рикс тревожно поглядывал на щебенчатую подъездную дорожку. По дороге сюда он обогнал коричневый фургон, который свернул, не доехав 20 ярдов. Рикс вспомнил, что видел этот фургон несколько дней назад. Значит ли это, что дом Дунстона под наблюдением? Если так, то появление весьма приметного автомобиля семейства Эшер, конечно, не осталось незамеченным. Тревожило его и другое обстоятельство. Выезжая из гаража, он заметил, что автомобиля Кэт нет на месте. Куда она поехала? Может, в э ш в и л за героином? Феррари Буна также отсутствовал. Но Рикс подумал, что брат остался на ночь в городском клубе, решив переждать ненасти. Он снова позвонил, а затем повернулся к лесу. Любой шпион мог прекрасно видеть его оттуда. «Кто там?» – спросил Донстон. «Рикс Эшер». Щелкнул замок, и дверь открылась. Дунстон, крепко сжимая в зубах трубку, отъехал назад, пропуская Рикса. «Заприте!» — сказал Дунстон, и Рикс запер дверь. «Извините, что так долго не открывал! Я с рассвета работаю!» Старик выглядел усталым, под глазами были темные круги. «Что у вас с собой?» — спросил он. «Для начала это». Рикс передал ему хрупкие газетные страницы. «Описание смерти с и э н т и в Чикаго». Дунстон покатился в гостиную, где было светлее, и Рикс последовал за ним. В камине ярко олели угли. «Хорошо», — сказал Уиллер, закончив читать. «Один ответ есть. Что насчёт скипетра?» Рикс сел и рассказал историю, поведанную ему Эдвином. Дунстон внимательно слушал, над его головой вился голубой дым. Когда Рикс закончил, твёрдый взгляд Дунстона остался бесстрастным. «Мне нужны документальные подтверждения». сказал он. Эдвин говорит, что газетные вырезки находятся в библиотеке лоджии. «Меня это не слишком радует! Вам их не достать!» «Отчего же? Попрошу Эдвина, он может!» Рикс протянул Дунстону чёрную записную книжку. «Хочу, чтобы вы взглянули!» Старик раскрыл книжку, пролистал и нахмурил брови. «Она из библиотеки лоджии? Что означают все эти символы?» «Я надеялся, что вы сможете объяснить!» — Извините, что это за рисунки? — Дунстон постучал по странице с чертежами. — По-моему, часовые маятники. Но зачем они в этой книжке и что означают, не имею ни малейшего понятия. — Ладлоу всегда интересовался часами, — задумчиво сказал Дунстон. — Всё время держал их вокруг себя. Возможно, это его вещь, но я не вижу смысла в формулах и нотах. Он положил книжку на колени и посмотрел на Рикса. «Вы, наверное, знаете, что Ладлоу был изобретателем. В лоджи у него была мастерская, и, по слухам, он подолгу там возился. Возможно, это один из его проектов». «Вы имеете в виду оружие?» «Кто знает. Посетители ш е р л е н д а иногда видели, как по громоотводам на крыше прыгали искры. Ладлоу запирался в м а с т е р с к о й на целые дни». «Сведений о том, чем он там занимался, нет, но, вероятнее всего, это имело отношение к бизнесу». Рикс взял у Дунстона записную книжку и снова изучил рисунки. «Если это оружие», — сказал Дунстон, — «то при чём тут музыка?» «Не знаю», — ответил Рикс. Но он уже сформировал свою теорию. Шан была музыкальным гением. Эшеровский концерт так влиял на людей, что заставлял их, словно крыс, услышавших волшебную дудку, кончать с собой. Когда Ладлоу е х а л в Новый Орлеан повидаться с сестрой, не пытался ли он использовать музыкальные способности Шан в проекте «Маятник»? Не потому ли он хотел, чтобы она покинула монастырь и вернулась в Эшерленд? Ответить на эти вопросы можно было, только узнав, что такое «Маятник». «Вчера», — сказал Рикс, — «Вы упомянули, что есть ещё одно обстоятельство, касающееся нашей семьи. Вы сказали, что это важный вопрос. Я бы хотел услышать его». Дунстон подкатил своё кресло к очагу и поковырял кочергой обугленные остатки дров. Затем он положил её на место рядом с прочими каминными принадлежностями и помедлил в задумчивости перед тем, как ответить. Он развернул кресло, чтобы посмотреть Риксу в лицо». «Я видел Уоллина до смерти вашего деда. Он был красив и полон энергии. Выглядел так, будто мог поднять весь мир одной рукой». Уиллер чиркнул спичкой и зажег потухшую трубку. «Спустя месяц после смерти Эрика у лимузина о л л и н а спустила шина через дом от редакции «Демократа». Пока Эдвин б о д е н ходил к автомату звонить, я подошел к окну посмотреть». Я лишь мельком увидел Уолина перед тем, как он задёрнул занавеску. Он бросил на Рикса долгий тяжёлый взгляд. «Это был другой человек». Рикс нахмурился. «Что вы имеете в виду? Это был не Уолин?» «О, конечно, это был о л и н Но старый, сломленный о л и н Я никогда не забуду его глаза. Он выглядел так, будто нанёс визит самому дьяволу. В его руке была эта трость». Я это тоже запомнил. Но я никогда не видел, чтобы человек так менялся за столь короткий отрезок времени. Я полагаю, на него повлияла смерть Эрика. С чего бы вдруг? Насколько я понимаю, о л е н не был любящим сыном. Теперь послушайте вот что. В ночь смерти Ладлоу у Эрика был нервный срыв. Это произошло во время одного из фантастических приёмов Эрика. Ладлоу вызвал его в тихую комнату. Пару часов спустя некоторые из гостей услышали сильный шум в кабинете. Они туда зашли и обнаружили Эрика в припадке бешенства. Он крушил мебель и швырял в стену всё подряд. Потребовалось четверо или пятеро мужчин, чтобы держать его, пока звали доктора. Затем Эрик заперся на месяц. Дунстон вопросительно поднял брови. «Почему — Почему? — спросил он. — Эрик ненавидел Ладлоу. «Почему смерть Ладлоу свела его с ума?» «Это трудно объяснить», — ответил Рикс. «Скорее он должен был плясать от радости». «Правильно! Эрик делал всё, что мог, чтобы ускорить смерть отца. И Уолин был не лучшим сыном. Он бы пальцем не шевельнул, чтобы помочь Эрику. Тогда почему они оба реагировали подобным образом?» «Я не знаю». «Я тоже. И никто не знает». «Но я скажу вам, что думаю». Дунстон наклонился вперёд, его ярко-голубые глаза оживлённо горели. «В последнюю минуту что-то передаётся от отца к сыну. Какая-то тайна, о которой ни Эрик, ни Уолин и помыслить не могли. Мне представляется, Ладлоу перед самой смертью сказал Эрику что-то в тихой комнате, что едва не свело Эрика с ума. А Эрик незадолго до смерти передал это о л и н у «Да. Поэтому сразу после смерти отца здоровье Олина пошатнулось. Эрик и Олин по прошествии времени оправились. Может, шок прошёл, или они держались, потому что у них не было выбора. Мой вопрос состоит в следующем. Что передаётся от отца к сыну накануне смерти главы семьи?» «Трость», — ответил Рикс. Ответ казался очевидным. «Нет, тут что-то большее. Трость — это неудивительно». Я думаю, это нечто такое, что скрывают до последней минуты. Какое-то обязательство, которое нужно передавать из поколения в поколение. Я спрашивал об этом Эдвина, но он, конечно, не сказал. Он просто приносит документы, оставляет их, а затем забирает. Ответ в библиотеке л о д ж и Нужно его добыть. После того, что случилось со мной в детстве, я просто не способен туда войти. «Но вы могли бы войти туда с Эдвином. Он провёл бы вас в библиотеку». Рикс пожал плечами. Сама мысль войти в Лоджу, пусть даже с Эдвином, заставляла его желудок сжиматься от страха. «Не знаю, не знаю. Но допустим. И что мне искать?» «Деловые записи. Списки имущества. Что-нибудь о х а ц а н е ш е р е Может быть, какую-то информацию о его предках в Уэльсе. О женитьбе Арма в Сан-Франциско на матери Шанн». Он встретил ее, когда поехал, вопреки строгим запретам Хадсона, искать свою тетю Маделин. Может быть, документы, касающиеся и м е н и в Пенсильвании и смерти р о д р и к а Там внизу должен находиться музей Эшеров. Если ответ в письменной форме существует, то он, скорее всего, в этом музее. Рикс провел рукой по заплесневелому переплету записной книжки. Снаружи гром раскатывался всё ближе. Если р и к с и найдёт в себе смелость снова войти в л о д ж у то это будет сделано по чертовски важной причине. «Теперь я хочу увидеть вашу рукопись», — сказал он. «Рано! Покажу, когда вы принесёте то, что я прошу». Рикс посмотрел на упрямого собеседника и внезапно понял, что Уиллер Дунстон просто играет с ним, используя его в качестве мальчика на побегушках и не имеет никакого намерения показывать свою книгу. Внутри у него всё свело от гнева. «Сейчас же», — потребовал Рикс, — «я уже достаточно рисковал для вас. Я могу рыться в библиотеке год и не найти того, что вы ищете. Если отец узнает, он...» «Лишит вас наследства!» лукаво спросил д о н с т о н «Я думал, у вас нет интереса к семейному делу». От сарказма в голосе Дунстона Рикс внутренне вздрогнул. Теперь он проклинал себя за то, что вообще связался с этим человеком. Даже если в глубине души он надеялся, что сможет получить значительную долю наследства Эшеров, с этим покончено, если за домом ведётся наблюдение. Он должен спасти из обломков хоть что-то. «Теперь послушайте меня», — холодно объявил он. «Я доказал вам, что могу помочь написать эту книгу. Думаю, я заслуживаю того, чтобы прочитать вашу рукопись». «Нет! До тех пор, пока книга не будет закончена, я никому не позволю до нее дотронуться». «Черт возьми, вы не знаете, чем я рискую, бывая здесь». Вне себя от злости Рикс поднялся со стула. «Я вам не слуга. Если вы хотите, чтобы я пошёл в л о д ж у и сделал за вас грязную работу, то я хочу увидеть то, что уже написано». Дунстон открыл рот, чтобы возразить, и тут его лицо словно окаменело, а глаза остекленели. Он, казалось, смотрел прямо сквозь Рикса. Его рука медленно поднялась и вынула трубку изо рта. Странным, до да жути ровным голосом Дунстон сказал «Я никому не покажу мою книгу». «Если откажетесь от моей помощи, эта книга никогда не будет опубликована», — процедил Рикс. «Кто станет приносить вам документы после того, как уедет Эдвин?» Лицо Дунстона оставалось похожим на маску. «Я никому не покажу мою книгу», — повторил он. Рикс был готов ударить Дунстона, но тот пребывал в каком-то трансе. «Что, чёрт возьми, с ним происходит?» — думал Рикс. р е й в е н тоже никогда не видела рукописи. Почему? Что Дунстон пытается скрыть? Он взглянул на карман рубашки Дунстона, где тот держал ключи от кабинета с брелоком в виде маленькой пишущей машинки. Подошёл к старику, который словно не замечал его присутствия, быстро шагнул за его кресло и сунул руку в карман. Пальцы сжали брелок, Но когда Рикс вытаскивал руку, Дунстон вцепился в неё с такой силой, что чуть не сломал ему пальцы. Кулак Рикса разжался, связка ключей ударилась о ручку кресла и упала на пол. Но прежде чем Дунстон успел развернуть своё кресло, Рикс снова завладел ключами. «Отлично, чёрт возьми!» — со злостью сказал Рикс. «Теперь я сам всё увижу!» Он пошёл широким шагом по коридору к двери в подвал. Рядом с домом ударил гром. Рикс услышал клацанье металла о металл и резко обернулся. Дунстон ехал к нему, сжимая в руке кочергу, но выражение лица оставалось бесстрастным и отстранённым. Он двигался, как автомат. «Эй!» — удивлённо сказал Рикс. «Вы что, чёрт возьми, воображаете?» Кочерга пошла вниз по зловещей дуге. Рикс среагировал слишком медленно и получил сильный удар в плечо. Руку пронзила боль, и он, шатаясь, отступил. Дунстон снова размахнулся. Рикс отклонился в сторону, и кочерга пронеслась рядом с его головой. «Прекратите!» — крикнул Рикс. Старик сошёл с ума. Прежде чем Дунстон снова успел поднять кочергу, Рикс схватился за подлокотники кресла, чтобы сбросить его на пол, но свободно рука Дунстона сомкнулась на его запястье, как стальной наручник. Он уставился в лицо Рикса мёртвым взглядом. «Я никому не покажу мою книгу!» — повторил он хриплым, сдавленным голосом и поднял кочергу для нового удара. Рикс схватил её и всей тяжестью налёг на бок кресла. Оно перевернулось, и Дунстон вывалился на пол. Поднявшись на мощных руках, он пополз за Риксом. Ошеломлённый, Рикс отступал. Дунстон тащился вперёд, его блестящее от пота лицо было по-прежнему окаменевшим. Рикс отступал по коридору. Дверь в подвал была всего в нескольких футах. Он прошёл через неё и двинулся вниз, под уклон. Дунстон испустил гортанный крик. Рикс понял, что в захламлённом кабинете Дунстона рукопись может быть спрятана где угодно. Единственный способ её найти — всё здесь перерыть. Компьютер был включён. На зелёном экране светилось написанное Дунстоном до прихода Рикса. Рикс подошёл к столу, сбросил кипу бумаг, чтобы лучше видеть. То, что он прочитал, вызвало у него полусмех-полустон. «Время расскажет историю. Войны и оружие будут всегда. Время расскажет историю. Имя Эшеров сдерживает войну. Время расскажет историю». Эти несколько фраз всё повторялись и повторялись в различных комбинациях. С дрожью в руках Рикс нажал на курсор, текст пополз вверх. И Рикс прочёл историю семьи Эшер, которую шесть лет писал Дунстон. «Имя Эшера вздерживает войну. Время расскажет историю. Войны и оружие будут всегда. Время расскажет историю». Это продолжалось из страницы в страницу. «О боже!» — прошептал Рикс. «Книги не было. Её не было никогда. Уиллер Дунстон безумен». Неужели в течение шести лет он приходил сюда день за днём и думал, что пишет полноценную книгу? «Всегда будут войны, и обязательно кто-то будет производить оружие. Время расскажет историю». Рикс выбежал из подвала и помчался вверх по пандусу. Сердце так громко стучало, что он едва мог соображать. В гостиной по-прежнему лежало на боку кресла, но Дунстон уполз. Кочерга валялась на полу рядом с записной книжкой, которую уронил Рикс. Он поднял её. На улице прогремел гром, по крыше застучал дождь. За несколько секунд он стал таким сильным, что Рикс не смог разглядеть из большого окна свою машину. Когда Рикс подошёл к входной двери, он увидел Дунстона, который лежал лицом вниз, подвернув под себя руки. Чтобы выбраться из дома, нужно было пройти мимо него. Дунстон внезапно задрожал, и медленно повернул голову Криксу. Глаза старика закатились, были видны лишь налитые кровью белки. На бледных щеках лбу блестел пот. Хватая ртом воздух, он выдавил едва понятные слова. «Я никому не покажу мою книгу!» Он высвободил правую руку, в ней был пистолет. «Изделие Эшеров. Команду калибра 0,357». Когда Дунстон выстрелил, Рикс отпрыгнул в сторону. Из большой дыры в деревянной стене брызнули щепки. Рикс скрючился на полу под жалким прикрытием кресла, за спиной у него был камин. В пистолете оставалось еще пять патронов. Сквозь шум дождя было слышно, как Дунстон ползет по полу. Рикс собрался силами, чтобы пробежать в коридор, но на пути было упавшее кресло-каталка. Если он споткнется, Дунстон всадит ему пулю прямо в спину. Рикс озирался в поисках любого предмета, пригодного для самозащиты. К очагу был прислонен совок. Рикс взглянул на красные угли, потом взял совок и зачерпнул залу и кусочки дымящейся древесины. Рикс ждал, прислушиваясь. У него был лишь один шанс, и если не просчитать его точно, Дунстону удастся смертельный выстрел. Он обливался холодным потом, но выжидал, пытаясь определить, как и где лежит д о н с т о н Вот старик оттолкнул стол, и на пол упала лампа. «Подожди», — сказал себе Рикс. За окном полыхнула молния, и почти сразу же ударил гром, да так, что з а т р я с с я дом. Всё стихло. И Рикс подумал. «Сейчас!» Он резко толкнул плечом кресло. Дунстон выстрелил в другом конце комнаты. Пуля прошла в считанных д ю м а х от головы Рикса, осыпав его дымящимися клочьями обивки. Не успел Дунстон снова прицелиться, как Рикс встал и швырнул угли. Когда они рассыпались по лицу и рубашке Дунстона, тот сделал третий выстрел. На удачу! Пуля, просвистев у макушки Рикса, разбила окно в эркере. В комнату ворвались дождь и ветер. Дунстон корчился на полу, а угли шипели на его щеках и прожигали рубашку. Рикс схватил его за запястье и попытался выбить пистолет. Дунстон поднял другую руку и уцепился за джемпер Рикса. Тот изо всех сил бил кулаком по локтю старика. «Раз, второй, третий!» Пальцы Дунстона р о ж а л и с ь Рикс схватил пистолет и отшвырнул подальше. «Отлично!» — хрипло сказал он. «Всё кончено!» Донстон уставился на него пустым взглядом. На лбу и щеках горели красные полосы. Затем лицо сморщилось, и старик зарыдал, как ребёнок. Рикс не мог смотреть на него. Он вынул три оставшихся патрона и положил к себе в карман. Затем убрал пистолет на каминную полку, куда инвалиду не дотянуться. В глубине дома Рикс нашёл телефон и, набрав номер оператора, попросил офис шерифа. В трубке трещала и шипела грозовая статика. Услышав голос, Рикс к а з а л что в доме Дунстона, рядом с Тейлорвелем, произошел несчастный случай, а когда женщина спросила его имя, он повесил трубку. Больше Рикс ничего не мог сделать. Была мысль позвонить Рейвен, но что он ей скажет? «Извините, тут такое дело, ваш отец спятил и попытался меня убить, а никакой книги вовсе не было». Когда он вернулся в гостиную, нервы были натянуты, как струна. Дунстон лежал на боку и громко дышал. Его взгляд был неподвижен и пуст. Рикс стоял над ним, а ветер и дождь хлестали сквозь разбитое стекло. Внутри у него закипал гнев. Он сотрудничал с Дунстоном впустую, рисковал наследством из-за несуществующей истории Эшеров. Дунстон издал тихий мучительный стон. он откинул руку в сторону, крепко сжимая кулак. «Ты сделал из меня дурака!» — кипел негодованием Рикс. «Из-за тебя я чуть не лишился всего!» Коричневый фургон. «Если кто-то, посланный Олином, наблюдает за домом Дунстона, то...» Рикс так сжал кулаки, что ногти впились в ладони. Из глубины его сознания, от того темного незнакомца, чье существование он отказывался признать, пришло желание убить. Он посмотрел на пистолет, лежащий на каминной полке. Это можно сделать одним выстрелом. п р е д с т а в и т ь ствол к черепу Дунстона, кровь и мозг брызнут на стену вместе с каплями дождя. Один выстрел. «Сделай это сейчас!» Рикс посмотрел на свою руку и вынул из кармана три патрона. «Сделай это сейчас!» Сверхнула молния, ударив в землю неподалёку, и комната наполнилась громом. Рикс уже держал в руке команду. Уже заряжал. «Сделай это сейчас!» Он с лязгом п е р е д е р н у л затвор. По лицу струились пот и дождевая вода. Пистолет удобно лёг в руку. Он чувствовал что-то похожее на власть, на абсолютную и непоколебимую власть. Он повернулся к Уиллеру Дунстону, подошёл к нему и прицелился в голову. Один выстрел. «Сделай его сейчас!» Рука дрожала. р и к с охватил холодный гнев, однако сам себе он казался хладнокровным, словно наблюдал за происходящим со стороны. Тёмный незнакомец настойчиво нашёптывал «Жми на курок!» На полу теперь лежал не отец Рэйвен, а злейший враг Уолина Эшера. Из-за него Рикс возлагал такие надежды на несуществующую книгу. Всем рисковал, чтобы помочь Дунстону и теперь не получит ни гроша из наследства Эшера. Палец на курке напрягся. Дунстон застонал, его кулак начал разжиматься. В ладони была серебряная пуговица с джемпера Рикса. и тот понял, что Дунстон оторвал её в борьбе за пистолет. «Серебряная пуговица!» Рикс пытался соображать под шёпот, призывающий убить отца р е в е н «Серебряная пуговица! Где я видел?» В голове бешено застучало, и голос внутри завизжал. «Сделай это сейчас!» п а л е к с Рикса судорожно надавил на спуск, и в этот момент он услышал свой отчаянный крик. п л я проделала в деревянном полу в шести футах от головы Дунстона полукруглое отверстие. Рикс повернулся и с криком гнева и отвращения вышвырнул пистолет в разбитое окно. Он поднял серебряную пуговицу, выбежал из дома и помчался сквозь пелену дождя к машине. Коричневый фургон, стоявший в конце подъездной аллеи, уже уехал. Рикс вжал акселератора в пол, и автомобиль опасно занесло. Руки крепко сжимали руль, а на глазах выступили слезы горечи стыда, ведь миг назад он был так близок к убийству. В первый раз на своем веку он едва не совершил поступок, из-за которого отец мог бы им гордиться».